Дипломатическая неприкосновенность. Заходите, джентльмены, не стесняйтесь, произнёс посол, приглашая их в особые апартаменты, предоставленные государственным департаментом. Садитесь, пожалуйста. Полковник Сэрси уселся на стул, пытаясь оценить персону, по милости которой весь Вашингтон стоял на ушах. Взгляд у посла был вовсе не угрожающий. Роста среднего, сложения и изящного, одет в строгий коричневый твидовый костюм. Подарок государственного департамента. Лицо одухотворенное, с тонкими чертами. «Человек как человек!» — подумал Серси, сверля пришельца взглядом бесцветных и бесстрастных глаз. «Чем могу служить?» — с улыбкой спросил посол — Президент поручил мне вести ваше дело, ответил Серси. Я ознакомился с отчётом профессора Дарига, он кивнул в сторону своего спутника. Но хотелось бы узнать всё из первоисточника. Конечно, согласился Пришелец и закурил сигарету. По этим умам просьба доставила ему искреннее удовольствие. Любопытно, подумал Серси. Ведь прошла неделя, как посол приземлился, и ведущие учёные страны успели вымотать из него душу. Но когда припекло по-настоящему, напомнил себе Серсе, они призвали на подмогу военных. Он откинулся на спинку стула и брежно сунул руки в карманы. Его правая рука лежала на рукоятке крупнокалиберного пистолета со снятым предохранителем. Я прибыл заговорил пришелец. Как полномочный посол представителя империи, охватывающей половину галактики. Я привёз вам привет от своего народа и предложение вступить в наше сообщество. Понятно, ответил Серси. Кой-кого из учёных сложилось впечатление, что это не предложение, а требование. Вступите, можете не сомневаться. а заверил посол, выпуская дым через ноздри. Сэрси заметил, как сидящий рядом с ним Дарик напрягся и прикусил губу. Полковник переместил пистолет в кармане, теперь его можно было легко выхватить. Как вы нас разыскали? осведомился Сэрси. Каждого изполномочных послов прикрепляют к ней исследованному участку космоса, объяснил Пришельлец. Мы обшариваем каждую звёздную систему этого участка в поисках планет, а каждую планету в поисках разумной жизни. Как известно, разумная жизнь в галактике большая редкость. Сэр Сикивнул, хотя до сих пор это было ему неизвестно. Найдя планету, населённую разумными существами, мы на ней и высаживаемся, как это сделал я, и подготавливаем её обитателей к участию в нашем содружестве. А как ваш народ догадается, что вы обнаружили разумную жизнь, поинтересовался Серси. В организм каждого посла вмонтировано передающее устройство, ответил пришелец. Оно включается, как только мы попадаем на населённую планету. В космос начинает непрерывно поступать сигнал, который можно принять на расстоянии до нескольких тысяч световых лет. Вспомогательные группы постоянно дежурят вблизи границ зоны приёма. Как только сигнал принят, на планету снаряжают отряд колонизаторов. Он аккуратно стряхнул пепел в пепельницу. У этого метода есть явные преимущества по сравнению с засылкой комплексного отряда из разведчиков и колонизаторов. Отпадает необходимость бросать слишком мощные силы на бесплодный поиск, который может затянуться на десятки лет. Конечно. Лицо Сэрси оставалось бесстрастным. Расскажите подробнее о самом сигнале. Подробности вам ни к чему. Методами земной техники сигнал невозможно уловить и, следовательно, заглушить. Пока я жив, передача ведётся непрерывно. Дарик превисто вздохнул и покосился на Сэрси. Но «Если вы прекратите передачу, а сигнал еще не будет перехвачен, то нашу планету никогда не отыщут». «Не отыщут, пока снова не обследует ваш сектор», — согласился дипломат. «Прекрасно. Как полномочный представитель президента США прошу вас прекратить передачу. Мы не желаем входить в состав вашей империи». «Мне очень жаль». Посол пожал плечами. Интересно, подумал Сэрси. Сколько раз он уже разыгрывал эту сцену и на скольких планетах? Но я ничем не могу помочь. Посол встал. Значит, не прекратите. Не могу. Как только передача сигнала начинается, я не в состоянии им управлять. Дипломат отвернулся и подошёл к окну. Однако я подготовил для вас философский трактат. Как посол, я обязан предельно смягчить психологический удар. Ознакомившись с новыми идеями, вы сразу поймёте, что Идва посол подошёл к окну, Серси выхватил пистолет. 6 выстрела в голову и тело посла слились в единый грохочущий взрыв. Эссерси вздрогнул. Посол исчез. Эссерси переглянулся с Даригом. Тот пробормотал что-то насчёт призраков. А но тут посол столь же внезапно появился вновь. "По-вашему, это так легко?" спросил он. "Мы, послы воли и неволи, обладаем дипломатической неприкосновенностью." Он потрогал пальцем одну из дырочек, пробитых пулями в стене. Если вы этого ещё не поняли, скажу иначе. Убить меня вы не властны. Вы не сможете даже понять принцип моей защиты. Посол взглянул на них, и в этот момент Дассерси до впервые дошло, что посол здесь действительно чужак. Всего доброго, джентльмены, сказал посол. Дарик и Серси вернулись на командный пункт. Никто и не ожидал по-настоящему, что посла удастся убить столь легко, но все же его неуязвимость потрясала. «Вполагаю, вы все видели, Мелли?» — спросил полковник Серси. Худачевый лысеющий психиатр грустно кивнул. Видел и заснял на пленку. «Интересно, в чем суть его философии?» — пробормотал себе под нос Дарик. Думать, что такое простое решение сработает, просто нелогично. Никакая раса не отправила бы посла с подобным предложением, всерьёз надеясь на то, что посолу целит. И если только если что? Если только не снабдить посла чертовски эффективной защитой, уныло закончил психиатр. Сэрси присёк комнату и взглянул на экраны. Квартира у посла действительно была особой. Её спешно соорудили спустя 2 дня после того, как он приземлился и передал приглашение. Стены квартиры обили свинцом и сталью, вотыкали теле и кинокамерами, магнитофонами, бог знает, чем ещё. Это была самая совершенная в мире камера смерти. Посол сидел за столом, На он что-то печатал на портативной пишущей машинке, подаренной правительством США. "Эй, Гаррисон", крикнул Сэрси. "Пора приступать к плану номер 2". Из соседней комнаты, где находилась подключённая к квартире посла аппаратура, появился Гаррисон. Он методично проверил показания манометров, отрегулировал управление и поднял глаза на Сэрси. "Можно?" спросил он. "Можно". Ответил Сэрси не отрывая глаз от экрана. Посол всё ещё печатал. Гарисон нажал какую-то кнопку, и из скрытых отверстий в стенах и потолке кабинета посла вырвались огненные языки. Кабинет превратился в нечто вроде доменной печи. Сэрси выждал ещё минуты две, затем подолзна к Гарисону, и тот нажал другую кнопку. Они впились взглядом в изображение раскалённой комнаты на экране, надеясь увидеть обугленный труп. Посол вновь возник за столом и разочарованно посмотрел на остатки пишущей машинки. На нём самом не было даже копоти. Нельзя ли попросить другую машинку, обратился он к одной из тщательно замаскированных телекамер. Мне всё-таки хочется, чтобы вы, неблагодарные ничтожества, ознакомились с моей философией. Потом уселся в обгоревшие кресло и через секунду по всей видимости заснул. Ладно, все садитесь, сказал Серси. Настало время собрать военный совет. Мэли сел в стул. Гари, санусевший, зажёг трубку и стал медленно раскуривать. И так начал Серси. Правительство свалило всё на нас. Послано до уничтожи, тут других мне не быть не может. Ответственность за это возложена на меня, Серси криво улыбнулся. Вероятно, по той причине, что никто из шишек не желает отвечать за неудачу. А я выбрал вас троих себе в помощники. Мы получим всё, что потребуем, любую помощь, любую консультацию. Я теперь Есть идеи. Как насчёт плана номер 3, спросил Гарисон. Дойдёт чертёты до него, сказал Сэрси, но, по-моему, он не подействует. По-моему, тоже, согласился Дарик. Мы ведь даже не знаем, как он защищается от опасности. Ну вот это первоочередная проблема. Нали, возьмите все данные, которыми мы располагаем, и распределитесь ввести их в анализатор Деррихмана. Вы ведь знаете, какие сведения нужно получить. Каковое свойство икс, если икс умеет то-то и то-то? Хорошо, буркнул Мелли и вышел, бормоча что-то о превосходстве физики над прочими науками. "Гаррисон", сказал Серси, "к осуществлению плана номер 3 всё подготовлено". "Конечно. Попробуем". Пока Гаррисон возился с окончательной настройкой, Серси наблюдал за Даригом. Пухлый кратышка физик задумчиво уставился куда-то вдаль и что-то бормотал. Серси надеялся, что его осенит какая-нибудь идея, а от Дарига он ждал многого. Зная, что с большим количеством людей работать невозможно, Серси тщательно подобрал себе штат. Ему требовалось качество. Именно поэтому первым избранником стал Гарисон. Крепко сбитый вечно хмурый конструктор славился тем, что может сконструировать что угодно, лишь бы у него было хоть смутное представление, как должна действовать эта конструкция. Следующим в команду попал психиатр Мэлли. Сэрси не был уверен, что для уничтожения посла потребуется только физические действия. Дарик, физик-математик, Но его беспокойный и подливый ум создавал интереснейшие теории в других областях науки. Дарик был единственным из четверых, кто заинтересовался послом в интеллектуальном аспекте. Он мне напоминает металлического старика, произнёс наконец Дарик. Это ещё кто такой? Вы что, не слышали легенду о металлическом старике? Так вот, это был монстр, закованный в черную металлическую броню. С ним встретился победитель-чудовищ, герой индейских легенд и после многих попыток сумел убить металлического старика. Как же ему это удалось? Он ударил его под мышку, там у него брони не было. «Красота!» — ухмыльнулся Серси. «Так попроси нашего посла поднять руки». Готово, сообщил Гарисон. Отлично. Давайте. В комнату послабее звучно хлынули невидимые потоки жёстких гамма-лучей. Однако подвергнуться их смертельному действию оказалось никому. Хватит, немного погодя сказал Сэрси. Это этого околело бы и стадо слонов. Посол пять часов пробыл в невидимом состоянии, пока интенсивность радиации немного не спала. Тогда он вновь появился в комнате. «Так я жду машинку», — напомнил он. Вот заключение анализатора. Мелли подал Серси пачку бумаг. А вот кратко сформулированный вывод. Серси прочитал вслух. «Простейший способ защиты от данного или любого оружия — стать тем или иным конкретным оружием. Превосходно, сказал Горесин. Но что это значит? Это значит, ответил Дарик, что когда мы угрожаем пасло огнём, он сам превращается в огонь. Когда мы в него стреляем, он превращается в пулю, и так до тех пор, пока опасность не проходит, а там он возвращает тебе прежнее обличие. Дарик взял у Серси бумаги и принялся их перелистывать. «Хм. Интересно, существуют ли какие-либо исторические параллели?» «Вряд ли. Он оторвался от бумаг. Вывод не окончательный, но вполне убедительный. Всякий иной принцип защиты требует сначала опознать оружие, потом оценить его». а потом уже принимать контрмеры в соответствии с потенциальными возможностями оружия. У посла защита намного безопаснее и срабатывает мгновенно. Ему не приходится опознавать оружие. Скорее всего, его тело каким-то образом отождествляется с тем, что ему угрожает. «Есть ли способ сломить такую защиту?» — спросил Серси. Анализатор недвусмысленно указывает, что если его вывод верен, такого способа нет, угрюмо заметил Мелли. Такой вывод можно и отбросить, возразил Тайк. Возможности машины всё-таки ограничены. Но мы до сих пор не знаем способа его остановить, подчеркнул Мелли. А он продолжает передавать сигнал. Шерси на мгновение задумался. Все живые со всеми экспертами, которых знаете, зададим-ка послу жару». «Знаю, все знаю», — добавил он, заметив сомнения на лице Даррига. «Но попытаться мы обязаны». В последующие дни смерть обрушивалась на посла во всех мыслимых формах и сочетаниях. Его пытались убить оружием, начиная с каменных топоров и кончая современными атомными гранатами, топили в кислотах, душили ядовитыми газами. Посол философски пожимал плечами и продолжал печатать на очередной новой машинке. Его отравили бактериями, сперва возбудителями всех известных болезней, затем их мутированными разновидностями. Посол даже не чихнул. На нем испытали электричество, радиацию, оружие деревянное, железное, медное, бронзовое, урановое и Всё без исключений перебрали любые возможности. На последне появилось не царапины, а зато его комната выглядела так, словно в ней вот уже 50 лет беспрерывно идёт пьяный дебош. Мыли и Дарик каждый корпели над собственными идеями. Физик лишне надолго отвлёкся, чтобы напомнить Сэрси Мифа Бальдур. На Бальдура тоже нападали самым разным оружием, но он остался неуязвим, потому что всё на земле пообещало его любить. Всё, кроме Амелы. И когда в него бросили веточку Амелы, он умер. Выслушав Дарйга, Сэрси раздражённо отвернулся. Но всё же велел доставить Амелу. Так, на всякий случай. Она, во всяком случае, оказалась не менее эффективной, чем фугасные снаряды или лук со стрелами, и при нулевом результате хоть немного украсила изуродованную комнату. Прошла неделя, и посла, не встретив возражений с его стороны, переселили в новую, более прочную и надежную камеру смерти. В старую никто не осмеливался войти, отпугивали микроорганизмы и высокая радиоактивность. Посол возобновил работу записывающей машинки. Все предыдущие плоды его трудов или сгорели, или были разорваны в клочья, или съедены. Побеседуем с ним, предложил Дарик на другой день. Сэрси согласился. Всё равно идеи временны и всякли. Заходите, джентльмены, сказал посол так радушно, что Сэрси замутила К сожалению, мне нечем вас угостить. По досадному недосмотру у меня уже десятый день не снабжают ни пищей, ни водой. Меня это, конечно, не волнует. Рад слышать, отозвался Серси. Глядя на посла, никто бы не догадался, что он отразил натиск всех земных средств умиротворения. Напротив, можно было подумать, что бомбёжку перенесли с Серси и его сотрудники. Ну и защиту у вас дружелюбно произнёс Мелли. Рад, что вам нравится. Скажите, пожалуйста, а каков её принцип? Невинно спросил Дарик. Разве вы не знаете? Кажется, знаем. Вы становитесь тем, что вам грозит, правда? Безусловно, подтвердил посол. Как видите, я от вас ничего не скрываю. Примите от нас что-нибудь в благодарность за то, что вы прекратите передачу, предложил Серсе. Это что же, взятка? точно, сказал Серсе. Всё, что не нет, отрезал посол. Будьте благоразумны, настаивал Гарисон. Вы же не хотите развязать войну, верно? Сейчас на земле согласие между государствами против вас. Мы вооружаемся. Чем? атомными бомбами, ответил Мелли. Водородными бомбами. Мы сбростим на меня бомбу, прервал посол. Она не причинит мне вреда. Почему вы думаете, что она причинит вред моему народу? Все четверо промолчали. Об этом они как-то не подумали. Уровень ведения войны, заявил посол. Истинные мерила цивилизации Стадия первая. Применение простейших орудий уничтожения. Стадия вторая овладение материей на молекулярном уровне. Сейчас вы приближаетесь к третьей стадии, хотя всё ещё далеки от полного контроля над атомными и субатомными силами. Он обоятельно улыбнулся. Мой народ идёт к вершине пятой стадии. Это какая же стадия? По любопытству алдарик. Ну, видите, сказал посол. Но, может быть, вам интересно, насколько типичны мои способности для моих соплеменников? Могу вас заверить, что они вовсе не типичны. Для того, чтобы я мог справиться с работой, не превышая своих полномочий, в меня введены кое-какие ограничения, позволяющие мне совершать только пассивные действия. Зачем? спросил Дарик. Причина очевидна. Если под горячую руку я совершу активное действие, то сотру вашу планету в порошок. Неужели вы надеятесь, что мы вам поверим, спросил Серси. Почему бы и нет? Или это так трудно понять? Разве вы не в состоянии поверить в то, что есть силы, о которых вы не имеете ни малейшего представления? Впрочем, у моей пассивности есть и другая причина. Они его уже, разумеется, догадались. Полагаю, вы намеренно сломить наш дух, сказал Серсе. Совершенно верно. Впрочем, от моего признания ничего не изменится. Схема всегда одна и та же. Посол приземляется и делает предложение юной, дикой и необузданной расе вроде вашей. Им отчаянно сопротивляются, послау упорно пытаются убить. Когда же все попытки проваливаются, туземцы обычно сильно падают духом. Так что, когда прибывает отряд колонизаторов, восприятие новых идей проходит намного быстрее. "И вообще", добавил он после короткой паузы. "Обычно планеты проявляют гораздо больше интерес к предлагаемой им философии". Уверяю вас, она сильно облегчает пристройку. Он протянул посетителям стопку бумаги с машинописным текстом. Может быть, пролистаете? Дарик взял у посла бумагу и сунул в карман. Если найдётся время, рекомендую полюбопытствовать, сказал посол. Сейчас вы уже близки к критической точке. Почему бы вам не сдаться? Ещё рано. Невозмутимо ответил Серси. Не забудьте прочитать, настойчиво напомнил посол. Люди торопливо вышли. Вот что, сказал Мелли, когда они вернулись на командный пункт. Мы ещё не всё испробовали. Пустим в ход психологию. Хоть чёрную магию, согласился Серси. Что вы имеете в виду? Насколько я понимаю, объяснил Мелли. Посол мгновенно реагирует на опасность. У него безотказный защитный рефлекс. "Давайте прибегнем к чему-нибудь такому, на что этот рефлекс не распространяется". "Например", спросил Серси. "Например, гипноз. Может, что-нибудь выведем?" "Конечно", сказал Серси. "Попытайтесь. Пробуйте что угодно". В комнату посла впустили микроскопическое количество гипнотизирующего газа, и Серси с Мелли и Даригом усеялись перед видеоэкраном. Одновременно в кресло, где сидел посол, был дан электрический импульс. «Это чтобы отвлечь внимание», — прокомментировал Мелли. Посол исчез прежде, чем его поразил электрический ток, и вскоре вновь появился в кресле. «Достаточно», — прошептал Мелли и перекрыл клапан. Все впились взглядом в экран. Немного погодя, посол отложил книгу и уставился в пустоту. "Как странно", произнёс он. "Альферн мёртв, добрый друг, идиотская случайность. В пути ему не повезло, он был обречён. На его пути таилось на такое нечасто встречается". Думает вслух прошептал Мелли, хотя услышать его посол никак не мог. Проговаривается: должно быть друг у него из головы не выходит. Конечно, продолжал посол. Когда-нибудь Альферн должен был умереть. Бессмертие пока недостижимо. Но такой смертью и нет защиты. Хаос столицы нечто вечно ждущее своего часа. Его тело ещё не опознало гипнотизирующий газ как угрозу, прошептал Мелли. Впрочем, снова заговорил посол. Закону порядочивания держит всё это в рамках, сглаживает. Посол неожиданно вскочил и побледнел. Он явно пытался припомнить только что сказанное, потом рассмеялся. Остроумно. Такую шутку вы сыграли со мной в первый и последний раз. Но джентльмены, одна вам не сослужит службы. Я и сам не знаю, чем меня можно одолеть. Он снова рассмеялся. Кстати, заметил он. Команда колонизаторов теперь уже наверняка знает нужное направление. Они отыщут вас и без меня. Посол снова уселся, чему-то улыбаясь. Что и требовалось доказать. Возлекавал Дарик. Ону извим, погибже чего-то его друг Альферн. От чего-то в космосе, напомнила ему Серси. Но от чего? Да эти сообразить, размышлял Дарик вслух. Закону упорядочивания. Это, наверное, неизвестный нам закон природы. Таилось. Что-то может таиться в космосе. Но он сказал, что колонизаторов отыщут нас в любом случае, напомнил всем Мэли. Давайте изперва покончим с главным делом, сказал Серси. Вполне возможно, он блефует, впрочем, вряд ли. Но избавиться от послания необходимо. Мне кажется, я знаю, что там таится, воскликнул Дарик. Потрясающе. Это может вылиться в новую космологию. Хорошая идея. осведомился Серси. «Мы сможем ею воспользоваться?» «Думаю, да, но над ней нужно поработать. Пойду-ка я к себе в отель. Мне надо полистать кое-какие книги, и желательно, чтобы в ближайшие несколько часов меня никто не тревожил». «Хорошо», — согласился Серси. «Но в чем суть?» «Не спрашивайте, я мог и ошибиться», — сказал Дарик. «Дайте мне возможность помозговать». И он выбежал из комнаты. «Как, по-вашему, к чему он клонит?» — спросил Мелли. «Ума не приложу», — пожал плечами Серси. «Вот что, давайте еще попробуем эти психологические штучки». Сперва комнату посла на несколько футов заполнили водой. Не с цели утопить, а чтобы причинить максимальное неудобство. Затем к воде добавили свет. Восемь часов подряд посла изводили световыми вспышками, то яркими, проникающими сквозь веки, то... тусклыми, чтобы лишь раздражать. Потом настала очередь звуков: скрежета, визга, скрипов, тысячекратно усиленного звука скребущих по шершавой поверхности ногтей, странных причмокиваний, вскриков и шёпота. А потом запахи, и следом за ними весь мыслимый арсенал способов свести человека с ума. Посол невозмутимо спал. Ну вот что, сказал Сэрси на следующий день. Начнём шевелить мозгами. Голос его звучал хрипло и устало. Психологическая пытка, которая даже не вывела посла из равновесия, словно рикошетом отразилась на Сэрсии и его команде. Куда чёрт побери запропастился Дарик? Всё продумывает свою идею, сказал Мелли, потирая заросший подбородок. Говорит, вот-вот докопается до истины. Будем исходить из допущения, что его идея порочна, сказал Серси. Давайте рассуждать. Например, если посол способен превратиться во что угодно, есть ли что-нибудь такое, во что он не способен превратиться? Хороший вопрос, буркнул Гарисон. Это вопрос об ответном действии, сказал Серси. Нет смысла ображать копьё в человека, способного в это копьё превратиться. А что если сделать так, предложил Мейли. Пусть он превращается во что угодно. Мы поставим его в такое положение, что опасность будет грозить ему уже после превращения. Конкретнее, сказал Сэрси. Предположим, ему что-то грозит. Он превращается в источник опасности. А если что-то угрожает именно этому источнику? И в свою очередь, сам он находится под какой-то угрозой? Что он тогда сделает? А как это осуществить? спросил Сэрси. А вот как. Мэлли снял телефонную трубку. Алло. Соедините с Вашингтонским зоопарком. Срочно. Посол обернулся на звук открывающейся двери. В комнату впихнули упирающегося тигра. Дверь захлопнулась. Тигр посмотрел на посла, посол на тигра. Изобретательно, одобрил посол. Тигр прыгнул, точно распрямившаяся пружина, и опустился там, где только что сидел посол. Двери снова приоткрылась. В комнату впихнули второго тигра. Он злобно оскалился и прыгнул на первого. Оба столкнулись в воздухе. В нескольких десятках сантиметров от них появился посол и стал наблюдать за дракой. Он посторонился, когда в дверь втолкнули льва, настраженного и готового к бою. Лев прыгнул на посла и чуть не перекувернулся, не обнаружив добычи на месте. За немением лучшего, лев цепился в одного из тигров. Посол вновь очутился в кресле. Он курил и спокойно смотрел, как звери рвут друг друга на куски. Через 10 минут комната стала похожа на бойню. К тому времени это зрелище посло надоело, и он улёкся на постель с книжкой в руках. "Сдаюсь", сказал Мелли. "Больше ничего в голову не приходит". Сэрси не отвечаю, упёрся взглядом в пол. Гаррисон в уголке тихонько покачивался в виске. Зазвонил телефон. Сэрси снял трубку. "Да". Раскусил. Услышал он торжествующий голос Дарига. Послушайте, я сейчас же хватаю такси. Велите Гарисону вызвать подручных. "А в чём дело?" спросил Серси. "В хаосе, который под всем этим таится", ответил Дарик и бросил трубку. Полчаса, час. Только через 3 часа после своего звонка на командный пункт лениво вошёл Дарик. "Привет", сказал он небрежно. "Гдевал у приветы?" рычал Серси. "Почему так долго?" "В пути я познакомился с философией Посла", ответил Дарик. "Это шедевр." "Поэтому вы и задержались?" "Да. Я попросил водителя проехать несколько раз вокруг парка, сам читал." "Оставим это. В чём же нельзя это оставить?" перебил Дарик странным напряжённым голосом. Боюсь, что мы заблуждались относительно пришельцев. Если они станут нашими правителями, земля колонии, это будет вполне разумно и справедливо. Откровенно говоря, я даже мечтаю, чтобы они скорее прилетели. Но вид у Даррига был не столь уверенным, как Слава. Его голос дрожал, со лба градом строился пот, он судорожно сжимал кулаки, словно его мучила боль. Это трудно объяснить, признался он. И два я начал читать, как всё стало совершенно ясным. Я понял, какими мы были тупицами, пытаясь сохранить независимость в этой взаимозависимой вселенной. Я понял. Да ладно, Сэрси. Давайте кончим дурить и признаем посла нашим друзьям. Успокойтесь, заорал Сэрси на совершенно спокойного физика. Вы сами не знаете, что говорите, странно пробормотал Дарик. Я знаю, что я думал, только теперь я так не думаю. Мне ясно, в чём ваша беда. Вы не знакомы с настоящей философией. Вы поймёте меня, как только прочтёте, он подал Сэрси стопку бумаг. Сэрси точиз поджог их своей зажигалкой. Неважно, сказал Дарик. Я заучил наизусть Вы только послушайте. Аксиома первая: все разумные существа. Сэрси выбросил вперёд кулак и Дарик повалился на пол. Слова в тексте, видимо, подобраны так, чтобы вызывать в человеке определённую эмоциональную реакцию. Это своего рода гипноз, прокомментировал Мелли. Посло остаётся лишь приспособить слова под мышление людей, с которыми он имеет дело. Знаете, Мелли, обратился к нему Сэрси. Теперь всё в ваших руках. Дарик нашёл разгадку или думал, что нашёл. Вам придётся вытянуть её из него. Задача нелёгкая, проговорил Мелли. У него ведь будет ощущение, что, выдав нам свою тайну, он предаёт правое дело. Как вы этого добьётесь, меня не касается, отмахнулся сэр Селиж бы добились. Даже с риском для его жизни, спросил Мелли. Даже с риском для вашей. Тогда помогите отвезти его в мою лабораторию, — бросил Мелли. В тот вечер Серси с Гаррисоном не покидали командного пункта, следя за послом. В голове с Серси лихорадочно путались мысли. Что погубило Альферна в космосе? Можно ли смоделировать это нечто и на Земле? Что такое закон упорядочивания? Как это... Хаос таится. «И вообще, какого черта я со всем этим связался?» — подумал он. «Нет, подобные мысли следует давить сразу. «Кто такой, по-вашему, посол?» — спросил он Гаррисона. «Человек?» «Похож», — сонно ответил Гаррисон. «С виду похож, а на деле не похож. Интересно, каков его настоящий облик?» Гаррисон качал головой и раскуривал трубку. Что он собой представляет? не унимался Серси. С виду человек, но преображается во что угодно. Ничем его не пройдёшь, адаптируется, как вода, принимает форму любого сосуда. Воду можно вскипятить, извнул Карисон. Конечно. Вода не имеет собственной формы, так ведь? Или имеет? В чём её внутренняя суть? Сделав над собой усилие, Гаррисон попытался сосредоточиться на словах Серси. В молекулярной структуре, в матрице. Матрица, повторил Серси, тоже зевая. Должно быть нечто вроде этого. Структура абстрактна. Так? Так. Структуру можно наложить на что угодно. Что я только что сказал? Ну-ка подумаем, сказал Серси. Структура, матрица. Любая частичка тела посла способна изменяться, но для сохранения его личности должна иметься и некая объединяющая сила, нечто неизменное в любых обстоятельствах. Как тесёмка, произнёс Гаррисон, не размыкая век. Конечно. И завяжи её узлами, сплетя жгут, намотай на палец она останется тесёмкой. Да. Но как одолеть эту структуру, спросил Сэрси. Отчего бы не поспать? К чёрту посла вместе с его колонизаторами, сейчас он наконец заснёт. Проснитесь, полковник. Сэрси через силу открыл глаза и посмотрел на Мелли. Рядом самозабвенно храпел гаррисон. удалось? Нет, признался Мелли. Философия произвела на него слишком глубокое впечатление. Правда, до конца она не подействовала. Дарик знает, что раньше хотел уничтожить посла по достаточно веским причинам. Теперь его позиция изменилась, зато он чувствует, что предаёт нас. С одной стороны, он не может причинить вред послау с другой, но он не хочет причинить вред нам. Ой, всё же молчит. Боюсь, всё не так просто. Знаете, если перед нами непреодолимое препятствие, которое необходимо преодолеть, кроме того, как мне кажется, философия посла повредила его разум. Так куда вы клоните, сэр Сивстал? Мне очень жаль, извинился Мелли. Но тут я ничего поделать не могу. В его сознании происходила сильнейшая борьба, и когда у него не осталось сил сражаться, он отступил. Боюсь, он безнадёжно помешался. «Сходим к нему». Они прошли по коридору в лабораторию Мелли. Дарик лежал на кушетке, оставившись куда-то не мигающими, а остекленевшими глазами. «Неужели нет способа его вылечить?» — спросил Серси. «Возможно, при помощи шоковой терапии», — сомнением произнес Мелли. «Однако на это уйдет немало времени. К тому же в его сознании наверняка имеется блокировка причин, которые довели его до такого состояния». Серси отвернулся, у него потемнело в глазах. «Даже если Даррига можно вылечить, окажется слишком поздно. Сигнал посла наверняка уже принят, и пришельцы-колонизаторы направляются к земле». «А это что?» — спросил Серси, поднимая клочок бумаги, лежащей возле руки Даррига. «Да так, бумажка, он все вертел ее в руках. Разве на ней что-то написано?» «По зрелом размышлении я пришел к выводу, что хаос — медуза Гаргона», — прочитал Серси. «И что это значит?» — спросил Мелли. «Понятия не имею», — отозвался Серси. «Его всегда интересовала мифология». «Похоже на бред шизофреника», — заключил психиатр. «По зрелом размышлении я пришел к выводу, что хаос — медуза Гаргона», — перечитал Серси. «Не может ли быть, — спросил он у Мелли, — что Дарик старался навести нас на решение, что он сам себя обманывал, тайком от себя подсказывая нам ответ». Возможно, согласился Мелли. Безуспешный компромисс. Но что же означают эти слова? Хаос. Серси вспомнил, что Дарик произнёс это слово, разговаривая с ним по телефону. Согласно древнегреческой мифологии, хаос первоначальное состояние вселенной. Не так ли? Бесформенность, родившая мир. Вроде того, сказал Мелли. Медуза, одна из трёх сестёр с жуткими физиономиями. Ещё секунду Серси вчитывался в запись. Хаос, Медуза, и закон упорядочивания. Конечно. Кажется, Серси повернулся и выбежал из лаборатории. Мылли взглянул ему вслед, заполнил шприц и поспешил за полковником. Серсис с трудом растолкал Гарисона. Надо кое-что сконструировать, сказал он и срочно. Вы меня слышите? Конечно, Гарисон похлопал глазами и встал. Но зачем такая спешка? Я и теперь знаю, что хотел сообщить Дарик, ответил полковник. Идёмте, я вам объясню, что от вас требуется. А вы, Мэлли, положите ж прите ещё в своём уме. Лучше достаньте мне книгу по греческой мифологии. Наше шевелитесь. В 2 часа ночи достать книгу по греческой мифологии дело нелёгкое. Подключив к поиском агентов ФБР, Мэлли вытащил букиниста из постели, получил книгу и заторопился назад. На усырсе были налиты кровью глаза и возбуждённый вид. Гарисон с подручными хлопотал над тремя неведомыми аппаратами. Сырси выхватил у Мэлли книгу, нашёл в оглавлении нужной страницы и, просмотрев их, отложил книгу в сторону. Великие люди были эти древние греки, сказал он. Теперь у нас всё готово. А у вас, Гарисон? Почти. Гарисон и 10 его подручных монтировали последние детали. Может, всё-таки объясните, что вы затеяли? Я бы тоже хотел послушать, ввернул Мелли. Да нет здесь никаких тайн, сказал Серфи. Просто время поджимает, попозже всё объясню, он встал. А теперь разбудем посла. Усевшись перед экранами, они и приступили к делу. С потолка на постель посла молнией метнулся электрический заряд. Посол исчез. Теперь он стал частью электронного потока, верно, сказал Сэрси. Так он утверждает, откликнулся Мэлли. На в этом потоке сохраняется костяк собственной структуры, продолжал Сэрси. Иначе он бы не мог вернуться в прежний облик. А теперь включим первый генератор помех. Гаррисон включил своё творение и отослал подручных. Вот осциллограмма электронного потока, сказал Серси. Замечаете разницу. На экране с нерегулярными промежутками змеились и таили пики и спады кривой. Помните, вы его загипнотизировали посла. Он заговорил тогда о своём друге, погибшем в космосе. Верно, кивнул Мелли. Друга погубила какая-то неожиданность. Посол проговорился ещё кое о чём, продолжал Серси. О том, что основной закон природы, закон упорядочивания, обычно не допускает таких происшествий. У вас это с чем-нибудь ассоциируется? Закон упорядочивания, медленно повторил Мелли. Ведь Дарик сказал, что это неизвестный нам закон природы. Сказал Но последуйте примеру Дарика и подумайте, что это для нас значит. Если в природе есть какая-то упорядочивающая тенденция, то последовательно есть и тенденция противоположная, препятствующая упорядочиванию. А то, что препятствует упорядочиванию, называется хаос. Вот что сообразил Дарик. И вот до чего должны были додуматься мы сами. Из хаоса и возникает закон упорядочивания. Этот закон, если я всё понял правильно, стремится подавить первозданный хаос, сделать всё в мире закономерным. Но кое-где есть места, где хаос всё ещё силён. Альферн убедился в этом на собственном опыте. Возможно, в космосе стремление к упорядочиванию слабее, как бы то ни было. Подобные места опасны до тех пор, пока над ними не поработает закон упорядочивания. Полковник обернулся к пульту. — Ладно, Гаррисон, включай второй генератор. Зигзаги на экране изменили конфигурацию, а зубцы и спады затеяли бешеную бессмысленную пляску. Теперь проанализируем с этой точки зрения записку Даррига. Как мы знаем, хаос... Основа всего. Из него появилась вселенная. Медуза Гаргона — нечто такое, на что нельзя смотреть. Помните, кто взглянет на нее, тот сразу окаменеет. А Дарик нашел родство между хаосом и тем, на что нельзя смотреть. Применительно к послу, разумеется. «Посол не выдержит встречи с хаосом!» — вскричал Мелли. «В том-то и дело». посол способен на бесконечное число изменений и превращений но что-то основное некая внутренняя структура не должно изменяться иначе от посла ничего не останется а чтобы ничто жеть нечто столь абстрактное как структура нам нужно условие при которых никакая структура невозможна состояние хаоса Включили третий генератор помех. Осциллограмма стала похожа на след пьяной гусеницы. Идею генераторов белого шума подал Гарисон, сказал Серси. Я просто спустил задание получить электрический ток, лишённый какой бы то ни было упорядоченности. Эти генераторы применяют для глушения радиопередач. Первый изменяет все основные характеристики электрического тока, такое у него назначение ввести бессистемность. Второй устраняет закономерность случайно внесённую работой первого. Третий устраняет закономерности, которые могли остаться после работы двух первых. Полученный сигнал снова поступает на вход, и следы всяких закономерностей систематически уничтожаются. Надеюсь, Эта аналогия хаоса, спросил Мэллли, глядя на экран. Бешено металась осциллограмма, завывала аппаратура. На вот в комнате посла появилось какое-то туманное пятно. Оно колыхалось, сжималось, расширилось. Затем началось неописуемое. Они смогли лишь догадаться, что все предметы, оказавшиеся внутри пятна, исчезли. Отключить, рявкнул Серси. Гаррисон повернул рубильник. Пятно продолжало расти. Но почему мы смотрим на него без вреда для себя? удивился Мэлли, не отрывая глаз от экрана. Помните щит Персея, ответил Серси. Он смотрел на Медузу, пользуясь щитом как зеркалом. Растёт, воскликнул Мэлли. Производственный риск, невозмутимо произнёс Серси. Всегда существует возможность, что хаос выйдет из-под контроля. Если это случится... Пятно перестало расти. Его края колыхнулись, подернулись рябью, пятно начало сжиматься. «Закон упорядочивания сработал», — сказал Серси и повалился в кресло. «Как там посол?» — спросил он через несколько минут. Пятно все еще колыхалось. «Пятно все еще колыхалось». Внезапно оно исчезло. Грымхнул взрыв. Возникший вакуум вогнал внутрь стальные стены, но они выдержали. Экран погас. Пытно высасыло в комнате весь воздух, пояснил Серси, вместе с мебелью и посолом. Он не выдержал, сказал Мели. В полностью беспорядочном состоянии не сохраняется ни одна система. Посол отправился к своему Альферну. Мы лениво рассмеялся. Сэрси почувствовал, что вот-вот к нему присоединится, но взял себя в руки. "Успокойтесь, ребята", сказал он. "Дело ещё не закончено". "Как это не закончено? Ведь посол от него мы избавились". "Но в нашем регионе космоса шныряет флот инопланетян". Он столь силен, что водородная бомба для него не страшнее хлопушки, и они будут нас искать. Сэрси встал. «Ступайте по домам и отоспитесь. Если предчувствие меня не обманывает, завтра нам предстоит изобретать способ маскировки всей планеты».